Обхватив меня за плечи, рядом стояла Людмила в слезах, пыталась оттащить меня от аквариума. Я стер со лба и спальну, подошел к дивану и лег. Людмила плакала. «Ну чего ты?» Стал я грубовато утешать ее. Засмотрелся, задумался... Ты уже в панике. Витя, Людмила всхлипнула. Она и тебя. Почитай в энциклопедии. За русалками водятся такие особенности. И Благушина сказала мне глупостей. Отмахнулся я, вспоминая только что виденное. После работы хочется отдохнуть. И тебе рекомендую медитации у аквариума. Нет, Витя. Ты как-то нехорошо наклонился над аквариумом. У тебя вид отрешенного. Ты живешь ну, в нереальности. Теперь я стал осторожнее. Выбирал время, когда Людмила не было дома. И путешествовал в мир берегини С каждым разом это становилось все необходимее. В конце концов, я и впрямь научился отдыхать у аквариума, как на лоне природы. Обычно я возвращался с работы домой в душном битком набитом автобусе, и каким это было удовольствием очутиться в лесу, на берегу речки или прямо в ее прохладной воде. До сих пор я представлял духовную жизнь как нечто, состоящее из чтения, походов в театр, кино, дружеских бесед. И вот оказалось, что истинные, до сих пор неведомые мне формы духовности. В мире Берегини не было книг, но была способность проникать в суть другого существа. Берегиня не знала, что такое телевизор, зато умела с помощью воображения, так перемещаться в пространстве и времени, прихватив с собой и меня, что создавалась полная иллюзия истинного путешествия. Я глубоко ошибался, полагая, что мир ее ограничен лишь заводью подмосковной речки. Была ли это память предков или что-то иное, но в каких только местах мы не побывали. Плавали в холодных пространствах печоры и юконы, в глубоких водах Ореноко и Байкала. Я узнавал вкус воды горных озер и артезианских колодцев, леса, прерии, долины и холмы. Все бугры и выемки нашей планеты я почувствовал, пропустил сквозь себя. Встречались водоемы, где я задыхался, дергался в судорогах от удушья, Настолько они были отравлены человеком. А Берегиня, вероятно, не без умысла перемещала меня из прозрачных источников в испорченные, мутные лужицы, а оттуда вновь в кристально чистые воды. Однажды я уехал в месячную командировку в Сибирь. Мне довелось побывать на Алтае, в горах, и там в свободные часы Я вспоминал о Берегине. Вернувшись в город, я поехал домой, и первым моим желанием было увидеть русалочку. Ключ плясал в моей руке, пока я в нетерпении открывал дверь. Было лето, и в этот жаркий полдень комната должна быть залита солнцем. Сбросив в передней туфли Я с ходу толкнулся в гостиную, быстрым шагом направился к аквариуму и замер. На стеклянной стенке, перевесившись через неё так, что туловище согнулось пополам, висел огромный желтый лягух. Вода в аквариуме была мутной и зловонной. Я смотрел на лягуха, В котором ничто не напоминало берегиню в коридоре на журнальном столике белел конверт